Про внушение Внушение и чудесные исцеления. Напрасно, все напрасно, мне не изгнать душевных мук. И вот лежу, хотелось мне смеяться, и слышу конки звон и дребезжание рам. Вы погрузились в сон, теперь вы в гипнотизме. Страдания прекратятся, пусть не вдруг. И что же? Тяжесть век, не менее рук, мне говорят о силе месмеризма». Такими или приблизительно такими словами описывал свое состояние один из больших скептиков, подвергавшихся словесному внушению, пожелавший обрисовать в стихах воздействие на себя внушающего лица. Внушение представляет собой один из способов воздействия одного лица на других, которое намеренно или ненамеренно производится со стороны воздействующего лица, и притом незаметно для внушаемого или же с его ведома и согласия. Испытуемый же может воспринимать воздействие на него другого лица непосредственно, без всякого размышления, критики и сосредоточения на предмете. а так сказать пассивно в состоянии рассеянности и отвлечения в таком способе воздействия одного лица на другое заключается сущность того влияния которое оказывает на человека применение внушения поэтому последнее можно определить как прививание внушаемых лицу тех или других состояний и поступков помимо активного отношения самого внушаемого к предмету внушения и что заслуживает особого нашего внимания при отсутствии суждения и критики. Внушенное, будучи пассивно воспринятым большей частью, осуществляется затем без сопротивления, иногда даже с непреодолимой навязчивостью. О силе внушения, зависящей и от умения внушающего лица, и от степени восприимчивости к внушениям стороннего лица, можно составить себе представление по ряду фактов из жизни, прошлой и настоящей. Целебное значение внушения известно со времен глубокой древности. В древние времена им пользовались жрецы при храмах, связывая силу внушения с религиозными церемониями. В евангельские времена на каждом шагу производились исцеления бесноватых и одержимых, которых наука признает ныне за больных истерическим психозом. Такие больные среди религиозно настроенного населения, верящего в силу дьявола, встречаются и у нас в деревнях под названием Порченых и Кликуш. Литература Средневековья, особенно XV и XVI веков, изобилует тяжелыми картинами бесоодержимости. Приведем одно из наиболее ярких описаний этого рода, оставленных нам очевидцем Лабертоном. Речь идет о пятнадцати одержимых лувьевских монахинях. Эти пятнадцать девушек, пишет Лабертон, обнаруживают во время причастия строгое отвращение к святым дарам. Строят им гримасы, показывают язык, плюют на них и богохульствуют с видом самого ужасного нечести. Они кощунствуют и отрекаются от Бога более ста раз в день с поразительной смелостью и бесстыдством.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 Затем они чудесным образом возвращаются к жизни, причем у них сначала приходят в движение большие пальцы ног, потом ступни и самые ноги, а за ними живот, грудь и шея. Во все это время лицо бесноватых остается совершенно неподвижным. Наконец оно начинает искажаться, и вновь появляются страшные корчи и конвульсии. Что касается порчи и кликушества, равно, как и бесноватости, то, как я писал в одной из своих работ, психическая их сторона черпает свои особенности в своеобразных суевериях и религиозных верованиях народа. Этим объясняется не только характер бредовых идей о порче и о вселении нечистой силы во внутрь тела, но и все другие характерные явления в поведении кликуш, порченных и бесноватых. Таковы, например, их своеобразная боязнь всего, что веру народа признается святым, наступление припадков в церкви при пении Херувимской, при известных молитвословиях во время служения молебнов и при отчитывании, склонность некоторых из кликуш к прорицанию и тому подобное. чтобы исцелить от бесодержимости, порчи и крикушества, обычно прибегали к религиозным воздействиям, а именно, отчитывали подобных одержимых молитвами, произносили в церкви заклинание дьяволу, поклониться Богу и оставить одержимую, на что обыкновенно со стороны последней получался или ряд кощунственных слов и движений, еще более резких, или новый припадок с конвульсиями. Если мы зайдем в современную психиатрическую больницу, то встретим там больных под названием истеричных или страдающих эстероэпилепсией. Болезненные проявления их совершенно сходны с теми проявлениями, какие описаны у бесодержимых. Стоит только разницу, что демон уже не фигурирует в бреду больной. Но мы видим у больных ту же типичную арку, когда истеричка выгибается в виде дуги так, что больная касается постели только пятками и теменем, и контрактуру, проявляющуюся в верхних и нижних конечностях. Лечение здесь уже иного, конечно, рода, вместо заклинаний – научная терапия. В прежние времена подобные случаи исцелялись силой внушения, связанной с религиозным подъемом. В настоящее время они поддаются лечению внушением же, производимым со стороны врача, умеющего вселить веру в грядущее исцеление. Точно так же в начале нашей эры производилось исцеление сухоруких и расслабленных, иначе параличных и мнимо умерших. Есть полное основание утверждать, что под общим названием сухоруких и расслабленных в древние времена понимались все вообще параличные, в том числе и пораженные истерическим параличом рук или ног, вообще, как известно, подающиеся целительному внушению. Секрет целительного внушения был известен также и многим лицам из простого народа, среди которого он передавался из уст в уста в течение веков под видом знахарства, колдовства, заговоров и тому подобное. Особенно известны заговоры крови нахарями. Далее, в истории последних столетий известны так называемые магнетизеры, заявлявшие обыкновенно об особой присущей им силе, часто именуемой животным электричеством, и пользовавшиеся внушениями с корыстными для себя целями. Сюда относится, например, калиостро, подвязавшийся в конце XVIII века. Мессмер в начале XIX века и Ганзен в 70-х годах XIX века. Особой популярностью и до сих пор пользуется имя Мессмера, слава которого в Париже дошла было до того, что он не успевал принимать всех обращавшихся к нему больных. И чтобы освободить себя от притока неимущих пациентов, он однажды заявил, что им заворожено растущее на улице дерево, которому должны были прикасаться бедняки, чтобы получить исцеление. Парижская академия, запрошенная по поводу происходивших явлений, будто бы обусловленных особую флюидическую силою и получивших название месмеризма, не увидела ничего необыкновенного в достижениях месмера. приписав новые для того времени, оказавшиеся чудесными явления и случившиеся вместе с тем исцеления, силе воображения. Мессмер, потеряв с этого времени всякий кредит в сферах, вынужден был покинуть Париж, и удивлявшие публику явления не подверглись дальнейшему исследованию. Но в 1841 году английский доктор Брет, намеревавшийся было разоблачить проделки подобного же гипнотизера в Женеве, Ла Фонтена, Присутствовавший его о магнетических сеансах, признал подлинность показываемых явлений и ввел впервые в науку понятие об искусственно вызываемом сне, назвав само явление гипнотизмом. Гипноз по-гречески сон. Вполне естественно, что долго еще в умах ученых продолжалась неуверенность в действительности чудесных явлений, пока, наконец, во второй половине 70-х годов истекшего столетия работами профессора Шарко над явлениями гипноза истеричных и исследований профессора Бернгейма не было установлено огромное научное значение внушения и гипнотических явлений. Справедливость требует сказать, что еще лет за 20 до этих научных исследований доктор Льебо в Нанси, небольшой университетский город около Парижа, уже ввел внушение в свою медицинскую практику, изложив свой метод лечения в особой книге. Так возникло научное изучение и применение во врачебной практике внушения и гипноза. оказывающие благодетельное влияние на весьма многие нервные расстройства, особенно из числа тех, которые относятся к так называемым общим неврозам, в частности к истерии. Врачебное применение внушения в бодрственном состоянии осуществляется с большой легкостью у некоторых лиц, особенно впечатлительных и обладающих повышенной внушаемостью. Благодаря этому достаточно с ними говорить повелительным тоном, чтобы вызывать у них этим путем и параличи, и судороги, и другие нервные явления, и таким же образом освобождать или исцелять их от того и другого. Но чтобы внушаемое возымело свое действие, необходимы и благоприятны к тому условия, и первым из них является вера в грядущее исцеление со стороны самого больного. При данных условиях последняя отражается соответственным подъемом энергии, а в этом заключается залог успеха. Затем, ввиду склонности человека преклоняться перед всем таинственным, при внушении могут иметь значение, с одной стороны, соответственная обстановка, с другой — те или иные приготовления или приспособления. Так, например, Вентра, изучая вопрос о внушении, имел в руках железную дугу, мнимо изображавшую магнит, недействовавшую электрическую машину, двояко-выпуклую чечевицу и игральные карты. И ему удавалось не только внушать мнимые мышечные, осязательные и зрительные впечатления, например, заставлять через линзу видеть на простой чистой бумаге целые здания, но и излечивать невростению, нервную рвоту и приступы грудной жабы. Наряду с внушением нередко действует и самовнушение. когда человек и сам уверует в чудодейственную силу какого-либо средства. Так путем самовнушения объясняется, например, действие многих так называемых симпатических средств, оказывающих нередко то или другое целительное действие. Фераус, например, излечивал лихорадку с помощью бумажки, на которой были начертаны два слова «против лихорадки», и больной должен был каждый день отрывать по одной букве. Известны случаи целебного свойства хлебных пилюль, невской воды, простого наложения рук и тому подобное. И это объясняется тем, что у некоторых лиц, благодаря их необычайной внушаемости, по одному слову, произнесенному достаточно внушительным тоном, можно производить все те превращения в параличных, хромых, конвульсионеров и бесноватых, которыми так богата история древних и особенно средних веков, благодаря распространенной в то время вере в бесовскую силу. поэтому у внушаемых лиц легко производить исцеление теми или другими безразличными по существу средствами. Однако следует иметь в виду, что хотя внушаемость при некоторых условиях, например, в толпе и при соответствующей обстановке, может повышаться, все же легкая внушаемость в бодрственном состоянии составляет исключение из общего правила. В силу этого современная медицина пользуется для внушения гипнотическим состоянием, в котором, как показывает опыт, внушаемость всегда повышается до значительной степени. Причем делаемые в этом состоянии внушения могут оказывать и оказывают соответствующее воздействие и на послегипнотическое время, осуществляя нередко так называемые «чудесные исцеления». Под гипнотическим состоянием или проще гипнозом понимают состояние, близкое к сну, и напоминающее в природе живых существ, с одной стороны, так называемую мнимую смерть, или лучше было бы сказать, замирание, или еще вернее оцепенение, обнаруживающееся у всех вообще животных при внезапных внешних воздействиях. А с другой стороны, всем известное засыпание при нежных или слабых, но однообразных и длительных раздражениях. Например, журчание ручья, тиканье часов, шум мельничного колеса и тому подобное. Дело в том, что после соответствующего изучения оказалось возможным вызывать искусственно-гипнотическое состояние как у животных, так и у человека различными приемами. Наиболее употребительными для человека приемами гипнотизации в настоящее время считаются, при условии полной неподвижности гипнотизируемого, так называемые пассы. в виде легких поглаживаний руками гипнотизирующего врача по лицу и конечности, сосредоточивание его взора на блестящем предмете и словесное внушение, состоящее в прививании процесса засыпания словами «думайте о сне», «веки ваши тяжелеют», «вы засыпаете» и прочее. По прошествии нескольких минут таких воздействий результат обыкновенно не замедляет выразиться развитием гипнотического состояния той или другой глубины. начиная от состояния близкого к дремоте до глубокого гипноза без возможности давать затем отчет о всем испытанном, бывшем во время последнего. Это различие степени гипноза зависит главным образом от свойств личности самого гипнотизируемого, отчасти же и от искусства гипнотизирующего довести гипноз до возможно большей глубины. Когда усыпление достигнуто, врач делает соответствующие лечебные внушения. действие которых рассчитано не только на время гипноза, но и, что особенно важно, на послегипнотическое состояние. Такого рода сеансы могут быть повторяемы то или другое число раз, смотря по случаю и в зависимости от внушаемости данного лица, стоящий, в свою очередь, в некоторой зависимости от глубины гипноза. Если гипноз глубок, то внушения могут быть воспринимаемы заснувшим только от гипнотизирующего лица, так называемый рапорт, причем загипнотизированный буквально становится как бы машиной, заводные ключи от которой находятся в руках гипнотизатора. Это-то состояние и дает возможность осуществлять в клиниках и даже в частной врачебной практике те поразительные исцеления, которые практиковались жрецами, так называемыми святыми и церковнослужителями вообще, и которые ранее признавались за чудеса, обусловленные будто бы особой сверхъестественной силой. Между тем, с развитием учения о гипнозе эти так называемые чудеса сделались прочным достоянием науки и осуществляются в клиниках врачами в виде исцеления от параличей, судорог, слепоты и других расстройств главным образом истерического происхождения. В целях пояснения примерами приведем лишь некоторые из многих случаев исцелений таким путем в клиниках. Пролежавший полтора месяца в клинике больной, не имевший возможности вследствие внезапно развившегося вслед за истерическим припадком паралича передвигаться на ногах в течение более девяти месяцев, однажды был привезен в тележке для осмотра ко мне в аудиторию. Здесь достаточно было закрыть ему глаза, внушить ему, что он спит, затем, путем внушения же, поставить его на ноги и провести по комнате, сказав, что пролеча больше уже нет, и он может ходить свободно и по пробуждении. Пробужденный от гипноза больной в восторге пошел в свою палату, чем привел в изумление всех соседей больных, наполнявших данное отделение клиники и признавших факт его выздоровления совершившееся чудо. К тому же больному в другой раз в совершенно бодрственном состоянии было произведено внушение о прекращении бывавших с ним еще судорожных истерических приступов, после чего он от них окончательно освободился. Другой случай. Девушка, бегавшая во время игры по комнате, случайно наткнулась боковой частью живота на рояль, и с тех пор у нее развилось сведение соответствующей ноги с параличом ног. Это состояние держалось несколько месяцев без перемен, несмотря на применяемые врачебные меры – электризация, лекарственное лечение и другие. Но достаточно было эту девушку подвергнуть гипнозу, заставить в последнем встать на ноги, провести по комнате, внушив, что паралич ее исчез, и затем разбудить, чтобы девушка стала совершенно здоровой. Далее у больной крестьянки было длительное сведение руки, так называемая контрактура. Когда же в гипнозе я выправил руку, эта сухорукая крестьянка по пробуждении, перебегая от одних лиц к другим, показывала всем поднимаемую ею вверх руку с неудержимыми от радости возгласами, а ведь здоровые, глядите, глядите, совсем здоровы. Наконец укажу еще на недавно происшедший факт излечения внушением наследственной слепоты». Случай этот, бывший в моей практике, поразил даже опытных врачей по глазным болезням, не допускавшим возможности устранения слепоты в этом случае какими-либо лекарственными средствами. Нет надобности умножать здесь другие примеры. Но мы скажем общее, что из болезненных состояний можно с успехом излечивать гипнотическими внушениями. Прежде всего, внушением излечиваются, как видно из выше приведенных примеров, истерические нервные состояния, как истерические припадки, параличи, сведения, контрактуры и судороги, а также разнообразные нарушения чувствительности и тому подобное. Из других нервных расстройств внушением с успехом излечиваются заикания, развивающиеся на почве истерии или неврастении, Затем часто наблюдаемые при неврозах раздражительность, головные и иные неврологические боли, развивающиеся не на почве органических поражений нервной системы. Головокружение, нервное расстройство, сердцебиение, нервная отдышка, нервная рвота, ночное недержание мочи, припадки сомнамбулизма, недостаток и отсутствие аппетита, половая слабость нервного происхождения, бессонница, В некоторых случаях – маточные кровотечения, нервные сыпи и многое другое. До какой степени поразительны могут быть результаты внушения в нервных состояниях, видно, между прочим, кроме вышеуказанных случаев из следующего примера. Профессор Бернгейм, располагая небольшим количеством минут до отхода поезда, успел загипнотизировать обратившуюся к нему больную крестьянку и вылечить ее внушением от истерического сведения руки. Точно такой же случай был описан и мною. Внушение в гипнозе крайне благотворно действуют и на различные приобретенные в силу привычки болезненные влечения, как то пьянство, морфинизм и все вообще виды наркомании, не исключая и привычного употребления табака. Много есть уже примеров излечения от клептомании, страсти к воровству и не только временного, но и прочного. Можно привести затем целый ряд благоприятного действия внушения на анонистов и при разнообразных формах полового извращения, против которых почти нет иных действительных врачебных средств. Из так называемых психических расстройств могут быть излечаемы с помощью гипнотического внушения все навязчивые состояния – мания, счета, бродяжничество, боязни острых предметов и тому подобное. Затем существенную пользу приносит внушение при болезненно удрученном состоянии, в особенности вследствие тяжелых потрясений и вследствие тех или других мнимых или болезненных состояний, а также при многих других болезненных процессах, связанных с нарушением деятельности нервной системы.